Глава тридцать Забегаю в номер, бросая сумочку на пуфик в прихожей. Без пятнадцати пять. А мне еще нужно успеть переодеться и хотя бы чуть-чуть подкраситься. На майке и шортах следы мокрого купальника. Да еще этот огромный синяк с свежими царапинами на правом бедре. Подскользнулась на камне, когда выбиралась из купальни. Кидаю почти злой взгляд на часы. На душ времени не остается, жаль опаздывать не хочется. Все-таки это не свидание, а почти деловая встреча с, возможно, напряженными переговорами. Быстро перебрав вешалки, останавливаю выбор на бело-синем платье. Летнем, легком, при этом достаточно закрытом. Да, оно могло быть подлиннее, но полученный сегодня синяк точно закрывало. Да и мини компенсировал скромный глухой верх. Подкрасила ресницы, распустила влажные после купания волосы, взбив их пальцами, И придирчиво осмотрела себя в зеркале. Отлично. Будто и не забегала домой. И в то же время смотрится вполне прилично. Достаточно прилично для того, чтобы не краснеть за меня в ресторане. Подхватываю плетенную сумку и выбегаю из номера под лихорадочный стук собственного сердца. Сама не знаю, почему волнуюсь. А возможно из-за того, что совершенно не представляю, как пройдет знакомство. А возможно потому, что после заявления Тиграна что он хотел бы более длительных отношений, я его еще не видела, мы не говорили. Да и сейчас не получится, не сыне же его выяснять. На подкашивающихся ногах иду по внутренней территории к ресторану. Если бы была возможность увильнуть от этой встречи, я бы это обязательно сделала. Но меня не спрашивали, хочу я или нет, поставили перед фактом. Надо, я так хочу. Похоже, Тигран по-другому просто не умел, да и даже не пытался. Время обеда уже прошло, время ужина еще не наступило, ресторанная терраса предстала передо мной полупустой. Тихо играл ненавязчивый лаунж, не мешая редким гостям расслабляться за бокалами вина, салатами, закусками. Оглядела занятые столики и сразу вычленила Тиграна, сидящего на диване ко мне лицом в самом дальнем углу террасы. Он смеялся, раскинув руки на мягкую спинку, так что ткань белоснежной рубашки Натянулась на груди и рельефных плечах. Пара верхних пуговиц расстегнута. Галстук куда-то подевался. Смеялся, ослепляя белозубой улыбкой, искренне, с теплотой, глядя на парня напротив и не замечая меня. Его собеседник что-то рассказывал, очень активно жестикулируя. На секунду замерла, рассматривая сына Тиграна со спины. Стильная прическа, выбритые виски, затылок, длинные черные волосы на макушке – Широкие плечи, еще по-юношески худой торс, обтянут черной майкой. Мускулистые руки до самых кистей, забиты татуировками. Боже, они настоящие? На запястьях браслеты, какие-то фенечки. Ну, я знаю, что так модно сейчас. И парень даже со спины выглядит стильно. Но мне казалось, Тигран из тех, кто за такое уши надирает. Хотя, кто знает, может, в свое время уже надрал, а сейчас успокоился. Очень хочется увидеть лицо Рамиля, и в то же время я не решаюсь нарушить их единение. Им явно отлично сейчас вдвоем. Я буду лишней, отчетливо это ощущаю. Так и стою около входа на террасу, чуть спрятавшись за колонну и нервно теребя замок сумки, пока Тигран, будто почувствовав мой любопытный взгляд, не вскидывает на меня глаза. Улыбка не исчезает с его лица, но словно застывает, становясь напряженной. Взмах руки, чтобы подошла, меняет положение, уперев локти в расставленные колени и что-то говорит своему собеседнику. Рамиль тут же оборачивается, впиваясь в меня черными глазами. Я даже с шага сбиваюсь, чудом не споткнувшись. Вот это да, да они на одно лицо. И этот юный Тигран сейчас нахально пожирает меня глазами. Невероятных усилий стоит идти прямо. Рамиль меня оценивает, как женщину очень придирчиво и даже не скрывает. Внутренне ежусь, слишком нагло смотрит свысока, с легким пренебрежением, понятно, что думает. Так и знала, настроение моментально портится. Посижу минут пятнадцать, сошлюсь на усталость и уйду. Перевожу помрачневший взгляд на Тиграна, и сердце неожиданно замирает. А потом сильным толчком нагоняет кровь к щекам. Взгляд Керифова тоже устремлен на меня, только эмоции в нем совершенно другие. Я отчетливо читаю в его черных глазах отголоски вчерашней ночи, желание ее повторить, вспоминая его слова. Они жаркими мурашками расползаются по коже, звенят в ушах хрипловатым интимным тембром, и мне вдруг становится все равно, как на меня сейчас смотрит Рамиль. И что там себе думает? Здравствуй, мягко улыбаюсь младшему Керифову, и сажусь на диванчик напротив, рядом с Тиграном. Его рука тут же оказывается на моей пояснице. Горячие пальцы оглаживают бедро. Рамиль, это Анна. Анна, это мой старший сын, Рамиль. Представляет нас Тигран. Взгляд парня меняется, словно по взмаху волшебной палочки, как только он оказывается лицом к отцу. Черные глаза притворщика теперь сверлят меня, если не дружелюбно, то столикой нейтральной учтивости. Будто он дает мне шанс ему понравиться. Вот же маленький чертовски красивый гаденыш. Я криво улыбаюсь. Он пару раз моргает. Мы друг друга поняли. Очень приятно, Рамиль. Мне тоже, Анна.